Глава 17 Мой злейший враг. Прошла неделя или две с момента нашего разговора, и в тяжелом ожидании последующих событий я уже совсем потерял нить происходящего. Все начиналось с того, что мне сделали новое лицо, так как я не хотел проводить много времени в стенах церкви, и тогда появилась возможность прогуливаться до АРН, не вызывая подозрений. Но затем ее смена закончилась, и на своем автобусе, как всегда с затемненными стеклами, она уехала обратно на первый этаж, оставив меня здесь опять одного. За время прогулок я научился передвигаться по городу, заранее избегая проверяющих дронов. Это было нелегким делом, и надо было быть все время начеку чтобы успеть перебежать дорогу, свернуть в проулок или сесть в общественный транспорт до того, как тебя заметят, и при этом... «Надо действовать естественно, как будто бы ты так и задумывал, а не импровизируешь на ходу». И в один из очередных солнечных деньков, когда я шел по парку с деревьями и зеленой изгородью по периметру, радуясь свежему воздуху и наблюдая за многочисленными детьми, играющими на детских площадках, передо мной спустился с неба проверяющий дрон. Но его у меня, к сожалению, не было никакой возможности разглядеть заранее из-за пышных крон деревьев. И вот через секунду, перепрыгивая через кусты и слыша за спиной пищание, мне кое-как удалось добраться до дороги и на ходу запрыгнуть в закрывающиеся двери уходящего автобуса, который и спас меня от моего летающего преследователя. Из заднего окна мне было видно, что тот просто развернулся и улетел обратно. То ли его зона патрулирования закончилась, то ли он не увидел во мне слишком опасного преступника, чтобы догонять. Но я тогда однозначно решил для себя, что больше не буду так рисковать своей миссией и останусь в келье до нужного времени. Там и провел последние дни, уткнувшись в телевизор с утра до вечера. Стоит отметить, что на втором этаже некоторые каналы были не те же самые, что на первом. Вся новостная линейка для них снималась отдельно, и при просмотре того, что они здесь показывали, создавалось впечатление, что люди не так уж и плохо живут во всем городе, даже внизу. И вот как-то раз в дверь постучались. Первый раз за все время, что я здесь нахожусь. «Открыто!» — сразу ответил я гостю. И в комнату вошел мальчишка лет двенадцати. «Мистер», — проговорил он, — «мне было велено доложить вам, что митинги начались, по городу идет шествие». Сейчас они проходят прямо тут, у церкви. И еще меня просили передать вам вот это». Я соскочил с кровати, надевая на ходу костюм, который сложенным лежал на стуле, выхватил у ребенка из рук свою сумку, тут же поняв, что она заметно больше весит, чем должна была бы. Сбегая по ступенькам вниз, я заглянул внутрь и увидел еще пару пистолетов, несколько обоим и несколько гранат. «Весьма кстати. Уже у самой входной двери меня окликнула Марта». «Джек!» «Да», — обернулся я. «Удачи!» — сказала она все тем же жестким голосом, но затем, смягчив его, произнесла. «Прости нас за эту миссию. Иногда приходится выбирать между двух зол, и потерять нашего человека казалось худшим вариантом». Я последний раз посмотрел ей в глаза, затем на руку, которую она, как всегда, по привычке пыталась скрыть, кивнул и вышел на улицу, вливаясь в огромную толпу, идущую прямо по проезжей части. Солнце уже приближалось к горизонту, и небо покрылось алым закатом. Это было видно каждый раз, когда мы проходили поперек улиц, которые не перекрывали дома. Я взглянул на телефон. Семь часов вечера. Открыл карту и оценил, что мимо дома Якутс мы будем проходить через час, может быть, полтора, так как митингующие никуда не спешили. Ну, может, если только в светлое будущее. «Уважаемые граждане нашего великого города!» «Убедительная просьба расходиться. Данное мероприятие не санкционировано и может привести к нежелательным последствиям», — раздался голос из динамиков откуда-то из-за границы толпы. «Корпорации пошли в жопу! Корпорации вон! Где наше правительство? Нет роботорговли! Дадим воздух первому этажу!» Отовсюду Начали раздаваться многочисленные выкрики. Я попытался пробраться к окраине толпы, чтобы разобраться в происходящем подробнее, и заметил, что по тротуару идет колонна полицейских, рядом с которыми летят дроны, и вот из ихто динамиков вылетали просьбы и приказы расходиться. Оценив ситуацию, я начал пробираться обратно в центр. Сейчас там было значительно безопаснее. Тридцать минут спустя монотонных просьб уйти с улицы С разных сторон начали раздаваться крики о помощи. Корпоративные работники, называемые защитниками города, начали хватать людей и насильно засовывать в тюремные машины. Люди же, в свою очередь, начали отбиваться, и тут я увидел коктейли Молотова, которые полетели в сторону нападающих. Несколько машин загорелось, протестующие стали собираться небольшими толпами и отбивать своих соратников, на что полиция ответила массовым подавлением. На камни и палки со стороны народа полетели резиновые и шоковые пули. Я болел за этих людей, но им не справятся с корпорациями. По крайней мере, сегодня. Среди них однозначно будет много жертв. Активные боевые действия остановили шествие, и я начал пробираться вперед к нужному мне люку канализации. Но тут почувствовал, как две руки схватили меня под мышки и потянули назад в сторону машин. Я было сделал резкий рывок, Но осознал, что у этих ребят тоже импланты. Их металлические руки не позволяли мне вырваться. «Отпустите меня, твари! Куда вы меня тащите?» вырвался крик из моего динамика. Но никто мне не соизволил даже ответить. Ну или просто ответ был и так ясен. Ситуация казалась критической. Я тщетно пытался выбраться из железной хватки защитников города. Страх и злость росли во мне в геометрической прогрессии но я начал глубоко дышать и медленно успокоился. Пока меня занимал этот прием медитации, один из державших меня расслабил хватку, а затем вовсе отпустил и куда-то делся. Не растерявшись и поймав момент, я тут же врезал сбоку в ногу оставшемуся меня держать человеку своей металлической ступней, ломая конечность. Кость просто вылезла с обратной стороны с громким хрустом и множеством крови. Полицейский упал на землю и начал кричать от невыносимой боли но шум толпы поглощал любой звук. Отскочив в сторону и осмотревшись, я увидел, что тот второй парень, который первым меня отпустил, уже лежит на земле и его пинает несколько человек. Так вот, оказывается, что с ним случилось. Эти ребята зашли слишком глубоко в толпу, за это и поплатились. Я не хотел их смерти, но спасать я их тоже не собирался. Находясь здесь, среди митингующих, мне приходилось понимать, что одни хотят защиты своих прав и побаиваются корпораций и их беспредела, поэтому сегодня вышли на улицу. Но и другие тоже не виноваты, ведь они просто выполняют то, что им велит их начальство, а им надо кормить семьи. Конечно же, с обеих сторон были и исключения. Кто-то брал деньги за участие в митингах, а кому-то просто нравилось причинять людям боль. Но сейчас у меня не было ни времени, ни желания разбираться в том, кто есть кто. И вообще, я был с первого этажа, а в городе активно присутствовало такое понятие, как «этажизм». Да, если вы подумали о том, что мы ненавидим тех, кто живет выше нас, вы правильно подумали. Здесь по людям стреляют электрошокерами и резиновыми пулями, у нас же стреляют из пулеметов. Здесь люди боятся, что государство нарушит их права, а у нас оно нарушает их на постоянной основе. Я уверен, что на всех этажах присутствует беспредел корпораций но от высоты зависит его концентрация и тайность. Если на самом верху убили человека, сделают все, чтобы никто об этом ничего не узнал, подстроят несчастный случай или организуют как будто переезд. У нас, если убили, то ему повезло, если перед этим не пытали и не показали другим его искалеченный труп в назидание. Со всех сторон все чаще мною замечались символы митингующих. У некоторых на лица были натянуты банданы с изображением противогазов, а кто-то нес в руках резиновые кулаки, облитые красной краской, наверное, знак, обозначающий отрицание секс-рабства, ну или что-то в таком плане, а некоторые же просто держали плакаты с перечеркнутыми логотипами разных корпораций. Солнце уже совсем опустилось за горизонт, и правительство не стало включать фонари в районе, чтобы было проще дезориентировать и разогнать митингующих. Атмосферу вокруг начали создавать дроны с мигающими красными и синими лампами. Но все они не учли другого. Количество подожженных машин росло, и их яркий огонь отлично освещал все вокруг. Я бежал уже в полумраке между тысяч людей, держа в руке телефон и сверяясь с картой. И тут передо мной открылась картина, как двое защитников порядка тащат молодую девушку. Я хотел было пробежать мимо, но вспомнил, что эти люди, которые были везде вокруг, 10 или 20 минут назад спасли меня точно из такой же ситуации. Мой кулак врезался в металлический шлем. Полицейский упал на землю и затряс головой, пытаясь понять, что же произошло. Его явно оглушило. Второго я не заставил ждать и тут же врезал ногой в бронежилет. И хотя удара по телу он так и не получил, но отлетел на несколько метров и упал на асфальт. Не дожидаясь слов благодарности или любой другой реакции со стороны девушки, я отправился дальше. Теперь мое движение сильно замедлилось, потому что чем ближе я пробирался к краю толпы, тем чаще мне приходилось вмешиваться в конфликты с участием агрессивных полицейских и не менее агрессивных митингующих. За этот шумный вечер не один десяток людей получил травмы от моих рук, ну и еще одной ноги. Костюм, пошитый на заказ для предыдущей миссии, не давал электрическим патронам парализовать меня, а резиновые пули чаще всего приносили больше неудобств, чем проблем. Пару раз я получил дубинкой по голове, но стабилизатор предотвратил какие бы то ни было проблемы и последствия. И вот, стоя у самой окраины волны объединенных одной идеей людей, которую полицейские взяли в оцепление и пытались погасить, я размышлял о том, как прорваться за их кордон. В один момент я обернулся и увидел, что за мной стоят люди. Пока мне приходилось пробираться вперед, сзади образовалась толпа, которая одобряла и поддерживала мои действия. Я убрал в карман телефон, подобрал полицейскую дубинку, которая лежала на земле, поднял ее над головой и прокричал, выкрутив динамик на максимум. «Они не уважают свободу людей! Они не уважают нас! Вон корпорации! Смерть корпорациям! Ау-ау-ау! На баррикады!» И ринулся вперед. Все митингующие, мимо кого я пробегал, вливались в толпу за моей спиной, как металлические стружки, которые пытаются догнать магнит. И вот, у самого ограждения, принимая на себя десятки резиновых пуль, я развернулся и прыгнул аугментированной стороной вперед, чтобы не повредить ногу, которая мне еще сегодня пригодится. Я врезался в толпу полицейских и слышал, как их кости ломаются под моим весом, а затем они отлетают от меня и катятся кубарем по земле. Сделав неуклюжий кувырок после яростного полета, я быстро встал на ноги. Обернувшись, увидел, как многотысячная толпа, обтекая меня, как вода камень, сносит все на своем пути. Я было побежал дальше с ними, но уже внутри толпы, снова достав телефон, увидел, что нужный люк прямо под моими ногами. Приподняв одной рукой его крышку и отодвинув ее, забрался внутрь. Шлем, конечно же, сразу погасил вонь сточных труб и усилил восприятие света для темного тоннеля. Я двинулся вперед. Крики боя и взрывов все хуже были слышны, пока совсем не пропали где-то позади, и теперь только гулк эхо моих шагов создавало здесь шум. Через множество поворотов и 30 минут ходьбы передо мной появилась лестница вверх. Я смотрел на выход из этой вонючей трубы, а мое сердце бешено стучало. Страх сковывал движение, и вся решительность после адреналина на поле боя улетучилась. Я должен был это сделать за кити Она не заслужила ту судьбу, которую ей уготовил этот проклятый город вместе с Текео. Взявшись рукой за лестницу, я шаг за шагом начал подниматься вверх и немного поднажал на люк уже у самой поверхности. Тот поддался и открыл мне проход в резиденцию Якутс, откуда сразу потянуло свежим ветерком и сильным запахом цветов. Выглянув наружу, увидел огромный двухэтажный особняк, зеленую травку, покрывающую почти все свободное пространство, большие раскидистые деревья, несколько искусственных ручьев с деревянными мостиками и еще какие-то каменные декоративные постройки. С одной стороны территорию защищала стена, а с другой был обрыв, над которым на пару метров нависал сам дом. А за ним медленно проползала Диса. Это был самый край этажа. Фонари ярко освещали двор. И из охраны я увидел всего одного человека, сидевшего в будке у ворот. Пригнувшись, передвигаясь перебежками от дерева к дереву, из одной тени в другую, я направился к дому, искать свою цель. Но посреди пути понял, что не стоит заходить с парадного входа. Немного подумав, решил обойти особняк со стороны и почти сразу заметил открытое окно на первом этаже с включенным светом. Подойдя ближе, я заглянул в комнату и, никого там не обнаружив, залез вовнутрь. Помещение в розовых тонах, с плакатами женщин-музыкантов. Здесь явно жила девочка-подросток. Медленно приоткрыв одну из дверей, я оказался в таком же розовом туалете, как и вся комната. Пока мне явно не надо сюда. Здесь был еще один выход, и мною было решено попытать счастье в нем. А вот он вел в коридор, где горел яркий свет. С одной стороны находилась лестница наверх, а где-то вдалеке, с другой стороны, были слышны голоса и смех многочисленных людей. Медленно, по мягкому ковру, я отправился на шум. И, дойдя до конца коридора, заглянул в помещение. Это была столовая. Огромный деревянный стол из красного дерева стоял прямо по ее центру, а люди, сидевшие за ним, были все азиаты, и среди них сидел сам Текео а еще его личные телохранители и множество женщин и детей. Это был семейный ужин. Не зная, кто эти люди, просто наблюдая со стороны, можно подумать, что это добрая, честная и добропорядочная семья. Но на их руках были океаны крови, чего только стоят Джами Би и сотни, а может и тысячи невинных людей, которых он запытал до смерти». Оборвав свои мысли о причинах убить главу Якуца его соратников, я отправился осмотреть дом в надежде придумать какой-нибудь план. По дороге встретил множество шикарных спален и санузлов, офисов и комнат отдыха с телевизорами и приставками. Гуляя по второму этажу, я, наконец, вернулся ко входу, откуда поднялся сюда изначально, и услышал, как кто-то шумно разговаривает, поднимаясь по лестнице. Замечательный вечер. «Да, давно мы так не веселились». «Подпортили нам жизнь, конечно, Джами Би за последний год и его народный мститель в маске», раздался оглушительный хохот. но это парень поплатился за свою наглость, а они его поплатились. Только вот Джами Би за глупость. Хорошо, что его отец не дожил, чтобы увидеть, во что превратился его сын, и то, что он умер как собака, а не как самурай». Я быстро побежал в обратную сторону от входа на этаж, но моя сумка зацепилась за комод, стоявший с вазами свежих цветов в коридоре у стены. Этот деревянный элемент мебели был так тяжел, что двинулся всего на пару сантиметров. А вот лямка моей сумки лопнула, и та улетела на пол, в угол за комодом. А ко мне выкатилась из открытого кармашка всего одна граната, которую я тут же схватил и быстро побежал дальше, заскочил в ближайшую открытую дверь и спрятался, слушая, что там происходит. «Что это за шум был наверху?» — спросил кто-то из поднимающихся. «Сейчас проверю». По коридору послышались шаги туда-сюда, а затем уже начали открывать все двери, и я схватился за ручку, чтобы подумали, как будто бы она заперта. Кто-то подергал дверь, за которой я находился, и, на мое удивление, все получилось. «Да вроде все чисто», — раздался тот же голос. «Проверь мой кабинет». «Да». Через какое-то время телохранитель вернулся. Там тоже никого нет. Может, это снизу звук был? Там митинги в паре кварталов? Или просто что-то упало? Ладно, тогда идите, отдыхайте. Мне надо кое-что сделать в офисе, и я подойду к вам через пять минут». Как только шаги стали еле слышны, я выскользнул из комнаты и отправился следом за ними. У меня появился шанс застать моего врага совершенно одного, без толпы его верных псов. Ориентируясь на слух, а не на зрение, выстроил для себя картинку происходящего. И вот один из пяти человек свернул куда-то. Однозначно это был Текео. И он отправился в свой офис. Приблизительно я представил, где они все должны были быть, и когда охрана ушла достаточно далеко, чтобы они не могли меня заметить, я начал проверять все двери в той области, куда свернул глава Якутс, тихо открывая их. И вот мне наконец-то попалось нужное помещение. Я был ошарашен. Передо мной предстала такая картина. Огромная комната со столом посередине и панорамным окном во всю стену, за которым ничего не было, только и синя-черная тьма. Свет города поглотил все звезды, не давая пробиться их сиянию через многочисленные его фонари. По всей видимости, мы были именно в той части дома, которая нависала над пропастью. «Здравствуй, Текео», — сказал я человеку, стоявшему за столом и рывшемуся в каких-то бумагах. «Значит, это был не просто какой-то шум», — констатировал он факт спокойным размеренным голосом, оторвавшись от изучения бумаг. «Кто ты?» — или, вернее, спросить, «Знаешь ли ты, кто я?» «И куда тебе не повезло забраться?» «О да, Тэкео, я отлично знаю, кто ты, а ты знаешь, кто я». Мои металлические пальцы сжались на искусственном лице и оторвали его почти целиком. Что-то похожее на кровь потекло по моей груди и брызнуло на пол. По глазам главы Якутс было видно, что его впечатлило это представление, и он с трудом сдерживается, чтобы не подать вида. Я огляделся и увидел, что на стене висят катаны и разное другое неизвестное мне оружие, с лезвиями странной формы, с цепями вместо ручек, с кучей цветных веревок и много еще было того, что являлось более непонятным для моего восприятия. Я, конечно же, взял то, к чему привык за последнее время. Достал меч из ножен, а их оттолкнул в сторону. «А ты уверен?» — улыбнулся глава Якутс. «Это оружие для ловких людей, а не для таких, как ты. Опыт и ловкость, а не куски металла, побеждают с настоящим оружием». Он взял катану, лежавшую перед ним на столе, а затем медленно отошел назад, в дальнюю часть комнаты. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним следом. Здесь не было никакой мебели, и это место, которое, скорее всего, было смотровой площадкой, для нас автоматически превратилось в ринг. Хотя нет, ринг — для спортсменов. Оттуда не уносят людей вперед ногами. Это было поле боя. «Прости, но сегодня не твой день, и ты не уйдешь отсюда живым». Я перехватил катану двумя руками и вытянул ее перед собой, вспоминая все обучающие видео, которые пересмотрел до этого. «Сила природы! Друг самурая и враг зазнавшийся черни!» Грозно, резко и с акцентом прозвучал голос моего соперника, а затем он нажал на кнопку на стене за своей спиной, и фасадное окно от центра начало разъезжаться в разные стороны. Сильный поток воздуха хлынул в комнату. Я улыбнулся про себя. Ведь если бы у меня были зрачки, то мне бы пришлось щуриться, но ветер никак не мог помешать стеклянным линзам. Я сделал шаг к Текео. Тот тут же нанес свой первый удар взмахом сверху. У меня без труда получилось его блокировать, но это был ложный выпад. Соперник, тут же опустив меч, проскочил мне за спину с неприятным звуком. Оказалось, провел мне по бедру, но лезвие лишь покорябало металл ноги. «В тебе!» «Осталось хоть что-то человеческое!» Прокряхтел Тэкео и сплюнул на пол перед моими ногами. В этот раз я нанес удар сверху, а соперник начал было парировать его. Но моя человеческая нога врезалась ему в грудь, и он отлетел на полметра, а затем еще и прокатился около метра по скользкому полу, остановившись у самого обрыва. Якудза тут же вскочил на ноги и побежал ко мне, отводя меч назад. Я было собрался его ударить, Но тот, резко упал на колени, и, проехавшись мимо меня, учтя свою прошлую ошибку, поднял меч повыше, и в этот раз у меня чуть ниже подмышки хлынула кровь. «Стойте!» — прокричал мой соперник. Я обернулся и увидел его телохранителей, замерзших в двери. «Это наш бой! Или вы считаете, что я не способен победить этого никчемного первоэтажника?» Его охранники замерли и не двигались с обеспокоенными лицами. Но ослушаться они никак не смели. Слишком тянул с убийством, и теперь навряд ли у меня получится еще избежать живым отсюда. Пока я отвлекся на свои размышления об этом, глава якутс сделал выпад мне прямо в сердце, но у меня получилось вовремя отпрыгнуть назад, хватая лезвие свободной рукой и подтягивая его за собой. Но Тэкео отпустил свой меч, и тот остался у меня в руке. нож же, висевший все это время на поясе моего соперника, тут же заменил катану, и тело врага по инерции продолжало двигаться в мою сторону. И вот он оказался прямо рядом. Еще секунда, и его кинжал проткнет мою грудь. Но в этот момент из-за аугментации, совсем недавно принадлежавшей якудзам, вылетела кошка. Этот небольшой, но металлический увесистый крюк врезался прямо в висок. Соперник вскинул руки от боли к голове, но я решил больше не терять ни секунды, и моя нога снова врезалась ему в живот, как в начале боя. но на этот раз Это был имплант. А следом за быстро удаляющимся соперником полетела и катана, которая, пробив его голову и стену, подвесила тело в полуметре над землей. И только первая капля крови упала на пол, мое тело тут же пробили выстрелы из пистолетов, и, стоя на краю пропасти, я не мог устоять и полетел вниз. Все заняло доли секунды. Упал, развернулся лицом к небу и увидел людей, смотревших на меня с места битвы. Вытащил гранату из кармана, предохранитель улетел в сторону, а смертоносное оружие улетело вверх. Отрывка руки меня начало крутить, а взрывная волна где-то за спиной лишь ускорила мое падение. Вертясь в воздухе и пытаясь хоть как-нибудь выровняться, я услышал резкий свист и врезался в мимо пролетающий квадралет, который, потеряв управление, отлетел в сторону и врезался в здание подо мной. А его взрывной волной меня подкинуло уже вверх и в сторону. Пролетев еще совсем немного, мое тело грохнулось на газон. Я лежал на приятной прохладной земле, а из меня толчками вытекала кровь. Предпринял попытку встать, но что-то со мной было не так, и у меня ничего не вышло. Тогда засунул руку в карман пиджака и достал телефон. Экран покрывала мелкая паутина, и он светился только белым цветом. И тут я увидел, что на краю крыши стоят люди, и их больше и больше выходит из домов. Они все направляются в одну сторону. Точно, там же квадролёт в дом вписался. Такое явно нечасто происходит. А вот с другой стороны, поближе ко мне, я увидел старика-охранника, который мирно дремал на своём посту. «Эй!» — негромко крикнул я, чтобы не привлечь внимание других людей. «Псс! Псс! Старик!» «Ноль внимания!» Тогда я попробовал пошевелить руками. Так, одна работает. Я вырвал кусок газона и кинул в окно будки. Земля разлетелась в разные стороны, трава упала на землю, а старик все равно никак не отреагировал. После третьей попытки я плюнул на это дело и пополз к охраннику, просто засовывая руку в землю и подтягивая тело вперед. Когда я достиг места назначения и постучал кулаком в будку, дверь сразу открылась. кто здесь произнес перепуганный старик, смотря прямо перед собой, а затем, выглядывая на улицу и осматриваясь по сторонам. «Я здесь», — проговорил я. «О, сэр, с вами все в порядке?» Еще более испуганно проговорил сильно побледневший мой собеседник. «Да, да, а не дадите мне позвонить? Я немного разбил свой телефон». «С вами точно все в порядке?» переспросил старик, смотря туда, откуда я приполз. С трудом обернувшись, я понял его беспокойство. Вырванные клоки газона и след как от улитки, только из крови, а не из слизи. «Позвонить», — учтиво напомнил я ему. «О, да, сэр», — он протянул мне мобильник. Непослушными пальцами набрав нужный мне номер, я произнес. «Алло, Франко, забери меня, срочно». «Где ты?» «Где мы?» — спросил я у старика. «Дом 1352. Это на пятом завитке спирали. Второй подъезд. Крыша». «Слышал?» «Да, слышал», — подтвердил Франко. считаю уже выехали». Я сбросил звонок и опять обратился к охраннику. «Не будете ли вы так любезны проводить меня до лифта?» «Да, сэр, конечно». Старик попытался меня поднять, но он был слишком слаб для этого. И тогда, сам, облокачиваясь на будку, лишь при незначительной помощи пожилого охранника, я все-таки смог встать на ноги. Мы дошли до лифта, и по дороге я окончательно убедился, что моя человеческая нога и одна из рук полностью не функционируют. «Бум-бум!» — раздался звук, сообщающий о том, что лифт доставлен. Зайдя внутрь, я скатился по стене на пол, нажал на первый этаж и махнул рукой старику на прощание. Играла музыка, поднимающая настроение. Яркие лампы слепили глаза. И почему-то даже шлем не хотел погасить этот свет, который выжигал мою сетчатку. Но это длилось всего несколько минут. И я просто провалился в забытье. Вот я и снова здесь. Да, док? Да, Джек. Ты опять выжил, когда не должен был. Мой старый друг замялся на несколько секунд, и, негромко вздохнув, продолжил. на в этот раз у тебя осталась только голова». Я потрогал свою ногу, затем свою грудь и, слегка стукая пальцем у самого сердца и слушая при этом звон металла, продолжил. «Скоро у меня войдет в привычку просыпаться у тебя дома. Может, мы поженимся тогда?» «Иди в жопу!» Сказав на выдохе и слегка улыбнувшись, ответил старик. «Хорошо». Улыбнулся и я про себя, встал с кровати и добавил «Пойду прогуляюсь». Выйдя на улицу, понял, что я совершенно голый, и единственным клочком кожи, который ощущал ветер, была шея, и даже между ног теперь у меня ничего больше не было. Взглянув на свою любимую огромную кучу металлолома, я пополз на нее вверх. «Стой, Джек!» — прозвучал за моей спиной голос, когда мне удалось уже пройти полпути. обернулся и увидел старика в белом халате, ползущего следом. «Догоняй!» — негромко крикнул я и пополз дальше, слушая, как мои металлические конечности стучат по другим кускам металла в этой куче мусора. И, добравшись до верха, я сел на свой трон, которым так часто пользовался раньше, чтобы созерцать огромную свалку, на которой мы жили. «Как ты, Джек?» — проговорил запыхавшийся док. «Я? Я нормально». Кстати, я убил Текео. У меня все получилось, как и всегда. Да, официальная версия, что у них дома взорвался какой-то аккумулятор, и он со своими охранниками погиб. Док, со мной что-то не так? Что? Я не знаю. Мое тело, оно какое-то не мое. Я провел рукой по шее. Я чувствую себя живым, когда трогаю здесь. «Но тело? Что с ним?» Моя рука упала на подлокотник, и я уставился на нее. «Что с тобой, Джек? Не бросай меня! Ты не робот! Управляй телом!» «Знаешь, что я еще заметил? Уже давно, но скрывал это от тебя». «Что? Что заметил?» Я, когда говорю, больше не шевелю ртом. Мое новое лицо я провел пальцами второй руки, которая еще слушалась по металлической маске. Мое лицо и так знает, что я хочу сказать. А Рот, кажется, уже и забыл, как это делается. А может, никогда я не знал этого. И вторая моя рука тоже упала на подлокотник безжизненным куском металла. «Джек, не уходи от меня! Ты не представляешь, как долго я был один!» «Ты не один, старик. С тобой столько много фермеров и мусорные дети». «Джек! Джек! Нет! Ответь мне, Джек!» Я снова один, Джек. Я спасу тебя. А ты уверен, что меня нужно спас Вырвались из динамика последние тихие слова, и тут негромко шепнул он, не издавая больше ни звука.